26. Обычно сдержанный Уисли пребывал в ярости, он орал в микрофон. Джон представил, как вытаращены сейчас глаза капитана, как брыжет слюна с тонких губ. «Лейтенант, что это вы творите? Мы представители закона, не какая-нибудь вооруженная банда. Что за спектакль с прессой вы устроили? Ведете себя точно парнозвезда. Делайте немотивированные заявления, будоражите общественность». Представитель объединённого штаба по оказанию помощи уже выразил свою озабоченность командиру корпуса полиции. Вы оставляете за собой трупы. Трупы, понимаете? Ваши головорезы убивают людей. Это недопустимо с точки зрения закона. Такие процедуры должны быть оформлены надлежащим образом. Мы оказываем помощь местным органам правосудия, а вы демонстрируете пример невзвешенного силового подхода к юридическим проблемам. «Представляете, что я услышал от генерала?» «Да, сэр, представляю», – спокойно произнес Джон. Он наблюдал за творящимся вокруг бедламом. Явились и репортеры, и местная полиция. Приданные солдаты из комендантского взвода морской пехоты стояли редкими истуканами, взяв винтовки на изготовку и толкая самых дерзких прикладами. Их бронемашины перегородили улицы. Толпились зеваки, уличные торговцы шныряли в толпе, продавая сладости, и как подозревал Джон Кое, что похуже. Он испытывал странную гордость, шёл на перекор начальству и выполнял свой долг. Военные на блокпостах уже узнавали его. Местная полиция хотя и помогала, но не решалась и препятствовать, ограничиваясь докладами о его выходках. Репортёры превозносили его до небес. Обычное дело о об ограблении и убийстве. Абростала комам скандальных подробностей и постепенно становилась чуть ли не фактором местной политики. Группировка перешла в режим повышенной готовности. Каждый выстрел, да что там выстрел, каждый чих способен сорвать чёртову лавину. А вы устраиваете ковбойские игры с перестрелками. Ваши действия могут нарушить баланс сил в городе. Я понимаю, сэр, отвествовал Джон, знаком показывая толпящимся рядом репортёрам, что сейчас освободится. Лерман и Гомес сдерживали нетерпеливых операторов, покрикивали на них, заставляя убрать камеры. Те не слушались. Механические жуки порхали над самыми головами, лезли в лица солдат, мельтешили над носилками карета скорой помощи, на которых лежало тело убитого. Ткань в нескольких местах пропиталась красным и маслянисто блестела. Жужжали мухи. Кубрея под присмотром кабота заполнял бумаги на капоте автомобиля. Руки его тряслись. Он был бледен и всё нарывил встретиться с жонном глазами, словно ожидал его поддержки. "Я вышел с ходатайством в управление полиции. Вашу опергруппу отзовут, лейтенант. А вам предписывается явиться в участок не позднее 18:00 сегодняшнего дня и приступить к передаче дел". "Вы отстраняете меня от дела, сэр?" дело на удивлса Джон. "Да чёрт возьми! А вы что думали? Сэр, это прямой приказ. Вы официально закрываете дело. Не загоняйте меня в угол, лейтенант. Я не правомочен прекратить уголовное дело, но я передал вам устное требование явиться по месту службы для передачи ваших полномочий представителям местных властей. Сэр, но что мне сказать репортёрам? Они ждут моего заявления. Никаких репортёров, слышите? Никаких. Я запрещаю вам общаться с прессой. Однако, сэр, параграф 18 военного уголовного приложения предписывает делать заявление прессе в случаях когда это не препятствует проведению следственных мероприятий. Учитывая, что повышенное внимание со стороны прессы стимулирует активность осведомителей и сочувствующих со стороны населения, поимка преступника может только ускориться. «Вы отстранены от дела», — отрезал капитан. «Но ведь вы только что сказали, что не можете прекратить дело своей властью. А отстранение детектива от дела, когда мы сидим на хвосте у преступника, даст ему возможность скрыться. Извините, сэр». Я должен заметить, что ваш приказ преступен. Я выполню его, но оставляю за собой право подать рапорт. Его собеседник сделал долгий глубокий вдох, медленно выпустил воздух, успокаиваясь. "Послушай, Джон", тихо сказал капитан. "Прекрати этот балаган. У меня голова и без тебя пухнет. Мы уходим, понимаешь? Не сходи с ума. Мы ведь понимаем друг друга. Ты отличный полицейский. Я говорю это без лести, просто из дружеского расположения." Не к чему переходить на язык протоколов и письменных приказов. Прошу тебя, приезжай в участок. Я постараюсь, сэр. Да уж, будь так любезен. Джонкивком подозвал к себе Лермана. Мне запретили общаться с журналистами, но нам нужны эти засранцы, тихо сказал он. Кивая на представителей прессы. Нет для икенан. Я на это не подписывался, запротестовал Франциска. Я и двух слов не свяжу. А остальные ещё хуже, Франциска. Хочешь, чтобы Кубря брякнул, как мечтает замочить Боша? Посмотри на его физиономию. Краше в гроб кладут. Скажут, что мне запрещено общаться с прессой. Намёкнёшь, что начальство хочет спустить дело на тормозах. Им ни к чему лишний шум. Никаких прямых заявлений, только намёки. Эти ребята скажут всё сами. Это у них называется комментариями. Чем больше народу будет знать про это дело, тем больше вероятность того, что его не прикроют. Лерман всё ещё сомневался. Да ты о карьере подумай, увещевал его Джон. Известность ещё никому не мешала. Засветишься, после окончания дела получишь повышение, лишняя десятка к жалованию. Он хлопнул Лермана по плечу. В нашем деле известность верный путь в могилу. Слишком говорливых у нас просто отстреливают, проборчал детектив, сдаваясь. Лейтенант Лонгсдейл, мы ждём, напомнила о себе одна из репортёров. Заявление сделает лейтенант Лерман. Послушайте, мы хотим взять интервью именно у вас. Представители прессы в разномастных бронежилетах, касках и потертых армейских штанах были похожи на боевиков. Только тусклые, полустертые буквы ТВ, грубо намалеванные на спинах, отличали их от бандитов. Джон изобразил широкую улыбку. Улыбаться сквозь стиснутые зубы было неудобно. «Лейтенант Лермонт, пояснит вам, почему я не могу этого сделать?» Кхе-кхе. Камеры набросились на Лермона стаи саранчи. «Лейтенант Лермонт» Господа, я детектив Лерман, восьмой участок, начал он неуверенно. Джон встретился с ним взглядом, показал большой палец. Лерман улыбнулся, расправляя плечи. К сожалению, руководство военной полиции относится к заявлениям своего представителя без должного энтузиазма. Репортёры встретили его слова понимающим смехом, думая, не нужно объяснять, что не все сейчас заинтересованы в том, чтобы полиция Пуданга выполняла свой долг перед гражданами. Прямое включение. Давай прямое включение, замахал руками один из корреспондентов. Из машины, увешанной тарелками антенн, ему отвечали знаками. Тарелки пришли в движение. При проведении операции был убит один из приспешников преступника, попытавшийся оказать вооружённое сопротивление властям, не дать возможность своему сообщнику скрыться. Джон мысленно вернулся на час назад, в тёмный коридор обветшалого дома. Где рядом с выбитой дверью лежал умирающий человек с простреленной грудью. Чёртов маньяр Кубре прошил его прямо через дверную панель, едва заслышав шевеление с той стороны. Одному Богу известно, о чём он думал, поля через дверь и яростно вопя: "Сдохне, скотина!" Должно быть, у сержанта сдали нервы. Не смог пересилить себя, памятуя о недавней меткости преследуемого. Дверь выбили. Закованный в бронежилет Джон ворвался внутрь первым. Выставив перед собой пистолет и закрываясь рукой с массивным фонарем, он перепрыгнул через дергающееся на полу тело и устремился к окну. В квартире больше никого не оказалось. Умирающий хрипел, пуская кровавые пузыри. При свете фонаря было видно, что вместо шрама на искаженном худом лице багровела грубо навалеванная полоска несмываемой краски. Опустошение и отчаяние, вот что ощутил Джон, глядя на дело рук своих. Жизнь была кончена». Леарман взял дело в свои руки. Выручил его, как выручает сейчас, стоя под прицелом камеры. Не дрейф, лейтенант, бывает. Он тут не зря оказался. Сообщник, как пить дать. Кабот, как там? Никого? Пи, придурок, пальни ему в лицо, целься прямо в шрам. Кубриа машинально подчинился, поднимая руку. Пистолет в его руке дрожал. Не вздумай промахнуться, осёл. Выстрел бухнул, ударив Джона прямо в сердце и боль ушла. Охота продолжалась. Сообщник. Конечно же, это его сообщник. Он знал, что они сюда явятся. Он оставил им приманку, издевательски прерисованный шрам тому подтверждение. И они всё ещё идут по следу. Ты скоро устанешь, дружок. Мы тебя загоним. Никто не смеет убивать полицейских. Право стрелять первым предоставлено только им, служителям закона. Гомес, одна нога здесь, другая там. Быстро сюда ствол, любой, кроме табельного. Где хочешь, Рой, продолжал Лерман с вистящим шёпотом. «А ты осел, в коридор, чтобы ни одна муха не пролетела!» Прячущий глаза к кубря вложил револьвер в руку мертвеца, пальнул пару раз в двери. «Все должно выглядеть достоверно», — так сказал Лермон. «А подробно копать никто и не будет. Беглая проверка и всех дел», — пояснил Франциско. «На каждого мертвеца нынче сил не напасешься». Он говорил так, словно речь шла о куске говядины. «Соседи расскажут, что стреляли с большими промежутками», — произнес Джон, не сводя глаз с развороченного лица. Лерман посмотрел на него, как на неразумное дитя. "Будем продолжать преследование, даже если военные альянсы перестанут оказывать нам содействие", продолжал разошедшийся детектив. Джон присмотрелся к нему внимательнее. Определённо в этой стране были люди, которым можно доверить спину. Жужащая камера зависла перед его лицом. Он отмахнулся: "Нельзя". Звонок Ханны застал его в расплох. За всей этой суетой он совсем забыл о её существовании. "Ты становишься известным, дорогой" Пьяная хихикнула она. Тебя показывают по двум местным каналам. Вижу, как ты отмахиваешься от камер, неутомимый борец с преступностью. По какому поводу пьянствуешь, непослушная девчонка? А, отмахнулась она. Хесус наконец снял свой беспилотник. Сейчас хвастается. Собрал вокруг толпу местного сброда. Он услышал возбуждённые голоса. Пев в гостинице. Ага, сижу в баре, отмечаю день, когда осталась в живых. Любуйся твоей физиономией по визору. Неплохо выглядишь, дорогой. Хоть и не мешало бы побриться. Ты совсем пьяна, с жалостью сказал он. Неожиданно она всхлипнула. Что ты, Ханна, вз тревожил салон? Что случилось? Так ничего, она продолжала хлюпать носом. Бабская истерика. Должно быть, водка слишком тёплая. В этой дыре льда не сыскать. Не пей больше. Не буду, отозвалась она тоном маленькой девочки. Если маленькие девочки способны так надраться, Обещаю, с трудом проговорила она. Извини меня, я приеду, как только смогу, заверил он. Желание прижать её к себе стало нестерпимым. Джон, скажи этому выскочке из новостейча на бале, чтобы убрал камеры. Не желаю, чтобы весь свет любовался на наше ссусьюканье. Он улыбнулся, оглядываясь. А как же право граждан на информацию? Она не поддержала его шутливый тон, сказала серьёзно. Приезжай скорее, ладно? Я соскучилась. Я тоже. Он погрозил кулаком оператору, увлечённо снимающему их разговор. "Ты такой уютный, как старый плюшевый медвежонок". Он ощутил улыбку в её голосе и подумал, как необычно сочетается в нём трогательная нежность и холодный азарт, любовь и готовность убивать.